Глава 8. Днепр. 2 декабря 1943 года Третья армия вышла к Днепру на фронте от реки Бобровки до села Гадиловичи. Наши соседи Днепра еще не достигли. Мы могли бы со спокойной совестью остановиться на этом рубеже до общего наступления. Но обстановка, как я её понимал, Сама подсказывала, как только лед окрепнет, надо захватить плацдарм за Днепром. Мы уже облюбовали район в излучине реки у села Шопнецы, и три дивизии из мосьми вывели во второй эшелон, чтобы готовить их к этой операции. На нашем правом фланге немцы продолжали удерживать на восточном берегу Днепра так называемый Быховский боевой участок. Четырехугольник площадью около 140 квадратных километров, ограниченный с запада Днепром, с юга рекой Бобровкой, с севера рекой Ухлесть, а с востока населенными пунктами Узники и Палки. Участок этот был очень важен и для противника, и для нас. Немцам он обеспечивал нормальную работу железной дороги Жлобин-Могилев, идущий по западному берегу Днепра, Нам он постоянно угрожал нападением противника с севера вдоль шоссе, идущего по восточному берегу Днепра на Гомель, через Довск, из-за чего мы были вынуждены держать против этого выступа две дивизии в обороне. Только здесь мы не вышли к Днепру, и потому выступ этот был у нас бельмом на глазу. Чтобы захватить плацдарм за Днепром, Нужно было сначала ликвидировать Быховский боевой участок, выйти на нем к берегу, высвободить для активных действий еще две дивизии и подтянуть ближе к реке нашего правого соседа. У нас созрела мысль ликвидировать этот участок в первых числах января 1944 года. План операции был подготовлен, доложен командующему фронтом и одобрен им. Главный удар наносился с востока на запад, из узников на Никановичи и Вороново, а вспомогательный на север по шоссе. Кроме того, специально подготовленный лыжный отряд должен был ночью пробраться по долине Днепра в тыл противника и до рассвета 4 января, к началу нашего наступления, Уничтожить штаб 267-й пехотной дивизии в деревне Прибор. О местонахождении немецкого штаба мы знали из показаний пленных, подтвержденных местным жителем Загрищевым, который был заподозрен гитлеровцами в излишней любознательности арестован и избит, но бежал и перешел к нам через линию фронта. Он вызвался быть проводником лыжного отряда, сформированного из двухсот лучших лыжников-добровольцев под командованием смелого капитана тайва Кайнена. Подготовкой отряда руководил мой заместитель генерал сабенников Офицеры и солдаты учились двигаться ночью по азимуту, совершать нападения на охраняемые объекты, отвечать на окрики на немецком языке. Отряд имел группы нападения, охранения и резерва. Разработали систему сигналов и метод распознавания своих и чужих. В темноте пароль подавался голосом, а днем и на расстоянии, движением руки кверху, кто идет в сторону свой. Для связи отряда с оперативным отделом штаба армии к отряду был прикомандирован майор Левченко, офицер исключительной храбрости. Ночью 3 января отряд спустился в долину реки. По указанному маршруту он, незамеченный противником, вошел в его тыл. Ночь была пасмурная, мглистая, слегка подмораживала. Отряд шел не спеша. Впереди двигалось охранение с проводником и офицером, изучившим маршрут и знающим необходимые немецкие слова. Передний шел с острым щупом в руках и был обвязан веревкой, конец которой находился у идущих сзади. Эта предусмотрительность несколько раз спасала людей, когда они проваливались под лед. Вымокшие немедленно переодевались в запасное обмундирование и валеную обувь. Пройдя по целине более 15 километров, отряд четыре раза пересек русло реки и шесть раз ее протоки. Через пять часов увидели справа на берегу очертания строений. Это и была деревня Прибор. В селении было тихо, лишь изредка перекликались петухи. На окраине наткнулись на проволочный забор. Пока саперы делали проходы в проволоке, офицеры уточняли задачи группам отряда. Напомнили солдатам, что обнаруженные телефонные провода можно резать не раньше первых выстрелов чтобы не насторожить противника. Отдохнув, оставили у проходов маяки и двинулись в деревню. Впереди группы, идущих к штабу дивизии, шел переводчик, старший сержант Телиш. На оклик часового он по-немецки ответил, что идет свой офицер, а приблизившись к гитлеровцу, ударом кинжала убил его на повал. Однако пост был парным, и, стоявший в стороне другой часовой, Очередью из автомата ранил Телеша в ногу. Телеш убил его ответной очередью, и эти первые выстрелы были сигналом для атаки. Охрана немецкого штаба была почти полностью уничтожена. Разведчики забрасывали помещения гранатами, а затем врывались в них, приканчивая уцелевших гитлеровцев. Те фашисты, которым удавалось выскочить на улицу, уничтожались засадой у дороги. Через 40 минут был дан сигнал отбой. Как было договорено, на сборном месте отставших ждали 15 минут, после чего отряд направился на юг по заранее намеченному пути. На сборный пункт не явилось 18 человек, но 12 из них позже догнали отряд. В 5 часов 30 минут от майора Левченко поступила радиограмма. Все благополучно Задача выполнена. Мы в это время видели большое зарево над деревней Прибор. Дерзкая вылазка лыжников увенчалась крупным успехом. Было убито более 300 гитлеровцев, в том числе много офицеров, и среди них начальник штаба дивизии полковник фон Шлиер. Уничтожены более 50 различных машин, узел связи, склады с горючим, продовольствием, Захвачены важные документы. О героическом рейде нашего лыжного отряда сообщила 6 января 1944 года сводка Совинформбюро. Действия лыжников облегчили задачу войскам. Еще до рассвета один из полков дивизии, полковника Романенко, перешел в наступление между шоссе и Днепром навстречу лыжному отряду, А вскоре после короткой артподготовки из района Узники на Никоновичи двинулись в наступление основные силы генерала Рагуля. В первые часы нашей части продвинулись на 4-5 километров. Гарнизон деревни Палки был окружен и уничтожен. Противник пытался задержать нас на промежуточном рубеже Никоновичи-Усоха-Лужки, Но, нанеся ему новый удар, мы его отбросили и отсюда. За два дня вражеский укрепленный участок был ликвидирован. Наша армия во всей своей полосе вышла к Днепру, сократила фронт на 12 километров и получила возможность воздействовать артогнем на железнодорожную станцию Быхов. Правый сосед 50-й армии, предупрежденный о начале нашей операции, перейдя вслед за нами в наступление своим левым флангом, продвинулся к Днепру еще на 5-7 километров. Теперь мы могли оставить в обороне три дивизии. Две из них получили полосы по 20 километров, а правофланговые 12. А пять дивизий вывести во второй эшелон, чтобы закончить их комплектование и подготовить к форсированию Днепра. Немцы чувствовали себя за Днепром уверенно. Передний край их обороны проходил по высокому берегу, с которого просматривалась и обстреливалась вся долина реки. Наше внимание привлекли две излучины, где река в трехкилометровой долине подходила близко к нашей обороне. Захватив эти излучины, мы выдвинули на западный берег боевое охранение и начали забивать сваи в реке и изготовлять детали для верхнего строения двух мостов. Сваи забивали ночью. Для смягчения звука ударов на концы бревен накладывали слой изношенных фуфаек. Чтобы отвлечь внимание противника, забивали сваи также в первой траншее обороны в одном-двух километрах в стороне от строящихся мостов. К рассвету забивка прекращалась, и места работы маскировались снегом. Пристрелку позиций противника, как обычно, мы проводили отдельными орудиями разных калибров, и данные записывали, а, уводя орудия на их месте, оставляли макеты. К реке прокладывали колонные пути, Строили на них мосты, а в низких местах деревянные настилы. Отрывали убежище, возводили вышки для наблюдательных пунктов. Все, что противнику удавалось увидеть и услышать, он обстреливал мощными огневыми налетами. Но мы не имели потерь и продолжали свою работу. В соединениях велись систематические занятия, учились дружной атаки, преодолению крутого берега, обходным движением, чтобы не брать в лоб опорные пункты. Лыжные отряды тренировались в выполнении специальных задач, командиры изучали свои направления не только переднего края, но и глубины обороны противника. Саперы тренировались в обезвреживании мин, проделывании проходов в зимних условиях, заготовляли лес для устройства мостов. Работы хватало всем. В январе усложнилось положение на левом фланге первого белорусского фронта. Командующий направил туда три дивизии из нашего второго эшелона. Но несмотря на то, что у нас осталось всего пять, к тому же далеко не полных дивизий, мы не отказались от намерения захватить плацдарм за Днепром. Послали командующему фронтом доклад с подробной оценкой обстановки и выводом Условия благоприятны для захвата плацдарма, если армию усилит тремя дивизиями. Пришел ответ. Усилить не могу. Продолжайте обороняться. Для этого у вас сил достаточно. В начале февраля мы снова с тем же предложением обратились к командующему. Был получен ответ. Усилить армию не могу. Проведите две операции, каждая силами дивизии. И захватите два плацдарма. Командующий фронтом разрешил мне прибыть в Гомель для личного доклада, но снова предупредил, что все равно усилить армию не смогу, на это не рассчитывайте. Я доложил командующему фронтом, мы не исключаем, что две дивизии, хотя и понесут некоторые потери, смогут, используя внезапность, захватить небольшие плацтарм. Но трудно будет их удержать. А при весеннем разливе, когда долина реки будет залита водой, Противник в два счета уничтожит наши части на плацдармах. Но что же мне с вами делать, пожал плечами командующий. Я обратил его внимание на то, что наш сосед, 63-я армия, желая прогнать противника с плацдарма на восточном берегу реки, затратил уже много сил и средств, но не имел успеха. Сейчас у нее тоже пять ослабленных боями дивизий и 115-й укрепленный район. У.Р. Силы тоже слишком малые для серьезной операции. Вполне сознавая и на этот раз необычность предложения, я попросил объединить войска и полосы обеих армии под моим командованием. Тогда не пройдет и десяти дней, заверил я, как мы прогоним противника с его плацдарма на восточном берегу и захватим еще больший плацдарм за Днепром. Такое смелое, донахальство предложение поразило даже Рокоссовского, привыкшего к разного рода неожиданности. Он усмехнулся, но ничего не ответил. Молчание длилось несколько минут. Потом сказал начальнику штаба генерал-полковнику Малинину: А что, если поверить обещанию товарища Горбатова и согласиться с его предложением? Только куда нам тогда девать штаб? и командующего 63-й армии? Михаил Сергеевич немного помедлив ответил. Нужно сначала выслушать соображения товарища Горбатого. А что до штаба и командующего 63-й, то их всегда можно вывести в резерв ставки. Я доложил, что когда в нашей армии было 8 дивизий, мы собирались форсировать Днепр и захватить плацдарм размером 8 на 6 километров у изгиба реки против села Шепченцы. Мы уже забили здесь сваи для моста. Но если вы объедините силы 3-й и 63-й армии, мы поставим перед собой уже значительно большую задачу и будем форсировать Днепр не у села Шепченцы, этот участок слишком удален от занимаемого противником плацдарма, а в районе села Свержень. И В течение двух-трех дней мы захватим плацдарм за Днепром вместе с городом Рогачевым, тем самым создадим реальную угрозу противнику, находящемуся на восточном берегу реки, и вынудим его уйти с плацдарма. После этого мы продолжим наступление на север, до Нового Быхова, на запад, до реки Друдь, и попытаемся захватить на ней плацдарм. Вспомогательный удар будем наносить в районе села Шепченцы. В форсировании будут участвовать все 10 дивизий, 5 дивизий 3-й армии пойдут в первом эшелоне, а 5 дивизий 63-й армии во втором. «А кто же в это время будет держать оборону на 70-километровом фронте?» спросил командующий. против противника будут оставлены укрепленный район и два бронепоезда а к северу от села шепченцы поставлю запасной армейский полк заград отряд заград роты и химроты у меня будут к вам три просьбы первое передвинуть на семь километров южнее нашу армейскую правую границу и отдать этот участок пяти армии чтобы она хоть одним глазом увидела Днепр, западный его берег, и по мере сил беспокоила противника. Вторая просьба. Пусть мой новый левый сосед, 48-я армия, как-то проявит активность, чтобы во время проведения нами операции удерживать перед собой части противника. И третья просьба. Дайте на подготовку операции 10 суток, чтобы мы незаметно для противника могли произвести перегруппировку. «Ваши просьбы будут удовлетворены. Готовьтесь, а я снесусь с Москвой», — сказал командующий. Вернувшись в армию, я сообщил товарищам о результатах своей поездки. Обещание, которое я дал командующему фронтом, показалось всем слишком большим и трудновыполнимым. Но трудно это еще не значит невозможно. Будем готовиться к большим делам. 13 февраля нас уведомили, что полоса и войска 63-й армии передаются нам, а штаб и командование этой армии переходит в резерв Ставки. В тот же день вечером командующий фронтом говорил со мной по ВЧ. Между прочим, он сказал, «Я насчет вашего третьего условия, товарищ Горбатов. Не хватит ли вам восьми вместо десяти?» дней На подготовку к операции. А почему вы хотите сократить этот срок? Хочется, чтобы к 23 февраля вы освободили Рогачев. Неплохо будет, если в день праздника будет салют нашим войскам, а то мы его давно не слышали.